Но когда подошел он к прекрасному дому Приама, к зданию, с гладкими вдоль переходами, В нём заключалось в круг 50 почевалин из гладко отёсанных камней, близко одна от другой устроенных, в коих прямо все почивали сыны у цветущих супруг их законных. Дчери его на другой стороне, на дворе, почевали были 12, под кровлей одною из тесанных камней, близко одна от другой устроенных, в коих прямо все почивали зитья у цветущих супруг их стыдливых там повстречала его милосердная матер гекуба шедшая в дом клаудике своей миловиднейшей черри за руку сына взяла вопрошала и так говорила что ты о сын мой приходишь оставив свирепую битву верно жестоко теснят ненавистные мужа охейцы рауя близко стены и тебя устремила к нам сердце хочешь ты замка троянского руки воздеть к олимпийцу Но помедли, мой гектор, вина я вынесу чашу, Зевсу отцу возлиять и другим божествам вековечным. После и сам ты, когда пожелаешь испить, укрепишься, Мужу, трудом истомленному, силы вино обновляет. Ты же, мой сын, истомился, за граждан твоих подвязаясь. Ей отвечал знаменитый, с шеломом сверкающий гектор, Сладкого пить мне вина не носи, о почтенная матерь, Ты обессилишь меня, потеряю я крепость, храбрость. Чермное ж Зевсу вино не неомытой рукою я не дерзну, И не должно сгустителя облаков Зевса чествовать Или молить оскверненному кровью и прахом. Но иди ты, о матерь Афины, добычелюбивой в храм, С благовонным курением, С сонмом жен благородных, Пышный покров величайший, Прекраснейший всех Исхранимых в царском дому, И какой ты сама наиболее Любишь, взяв, На колено его положили По кудрой Афине. И двенадцать крав Однолетних Ермани познавших В храме закладь, Обрекайся ты, Если молитвы услыша, град богиня помилует Жены младенцев невинных, Если от Трои священной она отразит Диомеда, Бурного воя сего, повелителя мощного бегства. Шествуй же, матерь, ко храму Афины добычу любивой, Я же к Парису иду, чтобы к воинству из дому вызвать, Ежели хочет совета он слушать, О, был бы он там же пожран землей. Воспитал олимпиец его на погибель Трое, Приаму отцу и всем нам Приамовым чадом. Если б его я увидел, сходящего в бездны Аида, Кажется, сердце мое позабыло бы горькие бедства. Так говорил. И Гекуба немедля служительниц дома вызвала. Жен благородных они собирали по граду, Тою порой сама в благовонную горницу всходит. Там у нее сохранялися пышно узорные ризы, Жен седонских работы, которых Парис боговидный Сам из Седона привез, приплывая пространное море. Симон путем увозил знаменитую родом Елену, Выбрав из он их одну, понесла предофину Афину Гекуба Большую, лучшую в доме, Которая швением пышным, словно звезда, сияла И в самом лежала из-поде. Соной пошла, и за ней благородные многие жены. В замок городской им притекшим к храму Афины богини двери пред ними разверзла прелестная и ликом Фиано, черь Кисея, жена Антенора, смирителя коней, трое мужами избранная жрица Афины богини. Там с воздеянием рук возопили они пред Афиной. Ризу Гекубы румяно жрица Фиано взяв на колено кладет. Лепокудрой Афины палады и с обетами молит рожденную Богом Великим, мощная в бранях, защитница града палада Афина, дрот сокруши Диомедов и дай, о богиня, да сам он ныне погибельный, грянется ниц перед башнею Скейской. Ныне ж двенадцать крав однолетних Ермани познавших в храме тебе мы пожертвуем, если молитвы услыша град, помилуешь трою и жен, и младенцев невинных, так возглашала Маляс. Но Афина молитву отвергла. Тою порой, как они умоляли рожденную Зевсом, Гектор Великой достигнул Парисова пышного дома, Сам он дом сей устроил с мужами, Какие в то время в целой Труаде холмистые Славнейшие зодчие были. Мужи ему почивальню и гридню, и двор Сотворили в замке городском, Не вдали от Приама и Гектора дома. В двери вступил божественный Гектор. В деснице держал он пику в одиннадцать локтей, Далеко на древке сияло медное жало копья и кольцо вокруг него золотое. Брата нашел в почивальне, в трудах над оружием пышным. Щит он и латы, и гнутые луки испытывал праздный. Там и Елена Аргивская в круге сидела домашних жен-рукодельниц, и славно им назначала работы. Гектор, взглянув на него, Укорял оскорбительной речью. Ты не во времени, счастный, теперь напущаешься гневом. Гибнет троянский народ, пред высокую градость иною ратуясь сильным врагом. За тебя и война, и сраженье вкруг Илеона пылают. Ты сам поругаешь другого, если увидишь кого, оставляющим грозную битву. Шествуй! пока и Леон под огнем сопостатов не вспыхнул. Быстро ему отвечал приамид Александр Боговидный, — Гектор, ты вправе хулить, и твоя мне хула справедлива. Душу открою тебе, преклонися и выслушай слово. Я не от гнева досель, ни от злобы на граждан троянских праздно сидел в почивальне, хотел я печали предаться, ныне ж супруга меня дружелюбную речью своею выйти на брани возбудила. И ныне чувствую сам я, лучше идти мне сражаться, победа межсмертных превратна» ежели можно помедли, пока ополчусь я доспехом, или иди, поспешу за тобой и настичь, уповаю. Рекон, ни слова ему не ответствовал Гектор Великой. Гектору с лаской Елена смиренную речь обратила «Деверь жены бесстыдной, виновницы бед нечестивой». Если б в тот день же меня, как на свет породила лишь Матерь, вихрь свирепый восхитя умчал на пустынную гору, или в кипящие волны ревущего моря не зринул, волны б меня поглотили, и дел бы таких не свершилось. Но как такие беды божества предназначили сами, Пусть даровали бы мне благороднее сердцем супруга, мужа, который бы чувствовал стыд и укоры людские. Сей и теперь легкомыслен, подобным и после он будет, и зато, я надеюсь, достойным плодом насладиться. Но войди ты сюда и воссядь, Успокоиться в кресло деверь. Твою наиболее душу труды угнетают Ради меня недостойной И ради вины Александра. Злую намучасть назначил Крониюн, Что даже по смерти Мы оставаться должны На бесславные песни потомкам. Ей немедля ответствовал Гектор Великой, Елена, сесть не упрашивай, как неприветно ты, я не склонюсь. Сильно меня увлекает душа на защиту сограждан, и на ратных полях моего возвращения жаждут. Ты же его побуждай. Ополчившийся пусть поспешает, пусть он подщится меня, в стенах еще града настигнуть. Я посещу лишь мой дом, и на малое время останусь видеть домашних, супругу, дорогую и сына младенца, ибо не знаю, из боя к своим возвращусь ли еще я, или меня уже боги погубят руками Данаев. Так говоря, удалился шеломом сверкающий Гектор, скоро достигнул герой своего благозданного дома но в дому не нашел андромахи лилейно-раменной, с сыном она и с одной укормилицей пышно-одежной вышед стояла на башне печальностена и плача. Гектор в дому у себя не нашед непорочной супруги, стал на пороге и так говорил прислужницам женам. — Жена-прислужница, вы мне скорее поведайте правду, — Где Андромаха супруга, куда удалилась из дому? Вышла ли к заловкам своим, или к невесткам пышно одежным, Или ко храму Афины поборницы, где и другие жены троян благородные Грозную молят богиню? И ему отвечала усердная ключница дома, Гектор. Когда повелел ты, тебе я поведаю правду. Нет, ни к заловкам своим, ни к невесткам пошла Андромаха, Или к храму Афины поборницы, где и другие жены Троян, Благородные грозную, молят богиню. К башне пошла Элеонской великой, Встревожила вестью, будто Троян утесняет могучие силы Ахеян, И к стене городской, торопливая, ринула с бегом, Словно умом иступленная, с ней и кормилица с сыном. Так отвечала. И Гектор стремительно из дому вышел, Прежней дорогой назад по красиво устроенным стогнам. Он приближался уже, протекая обширную трою к скейским воротам, Через них был выход из города в поле, Там Андромаха-супруга, бегущая встречу предстала, отрасль богатого дома, прекрасная дочь Этиона. Сей Этион обитал при подошвах лесистого плака, в фивах плакийских, мужей Киликян, властитель державный, он его дочь сочеталась с со гектором меднодоспешным, Там предстала супруга, за нею одна из прислужниц сына у Персии держала бессловного вовсе младенца, плот их единый прелестный, подобный звезде лучезарной. Гектор его называл с командрием. Граждане Трои остянаксом, единый бой Гектора защитой был Трои. Тихо отец улыбнулся, безмолвно взирая на сына, подле него Андромаха стояла, льющие слезы, руку пожала ему и такие слова говорила. Муж удивительный, губит тебя твоя храбрость, Ни сына ты не жалеешь, младенца, не бедной матери. Скоро буду вдовой я несчастная, Скоро тебя аргивяне вместе напавши убьют, А тобою покинутый, гектор, Лучше мне в землю сойти». Никакой мне не будет отрады, если постигнутый роком меня ты оставишь, удел мой горести нет у меня ни отца ни матери нежной старца отца моего умертвил ахиллес быстроногой в день как иград разорил киликийских народов цветущий, фивы высоковоротные сам он убил этиона но не смел обнажить устрашался нечестие и сердце Старца он предал сожжению вместе с оружием пышным, Создал над прахом могилу, и окрест могилы Той ульмы, нимф и холмов насадили Зевеса великого чьери. Братья мои однокровные, Семь оставалось их в доме, Все и в единый день переселились в обитель Аида. Всех злополучных избил Ахиллес, Быстроногый арестатель. В стаде застигнув тяжелых тельцов и овец белорунных. Матерь мою, при долинах Дубравного плака царицу, Пленницей встан свой привлек он с другими добычами брани, Но даровал ей свободу, приняв неисчислимый выкуп. Фебош и матерь мою поразила в отеческом доме. Гектор, ты все мне теперь и отец, любезная матерь, ты и брат мой единственный, ты и супруг мой прекрасный, сжалься же ты надо мною и с нами останься на башне, сына не сделай ты сирым, супруги не сделай вдовою. Воинство наше поставь у смоковницы, там наипаче город приступен врагам и восход на твердыне удобен. Трижды туда приступая, наград покушались герои, оба Аякса могучие и Доменей знаменитый, оба Атрея сын и Тидид дерзновеннейший воин. Верно о том им сказал прорицатель какой-либо мудрый, или, быть может, самих устремлял их. Вещие сердце. Ей отвечал знаменитый шеломом сверкающий гектор, Все и меня-то супруга не меньше тревожит, Но страшный стыд мне пред каждым троянцем И длинно одежной троянкой, Если как робкой останусь я здесь, удаляясь от боя, Сердце мне то запретит, Научился быть я бесстрашным, Храбро всегда меж троянами Первыми биться на битвах, Славы доброй отцу и себе самому добывая. Твердо я ведаю сам, Убеждаясь и мыслью, и сердцем, Будет некогда день, И погибнет священная Троя, С нею погибнет Приам И народ копьяносца Приама, Но не столько меня сокрушает Грядущее горе. Трой, приама родителя, матери дряхлой Гекубы, Горе тех братьев возлюбленных, Юношей многих и храбрых, Кои полягут во прах под руками врагов разъяренных, Сколько твое, о супруга! Тебя, меднолатный Ахеец, слёзы льющую в плен повлечет И похитит свободу, и не вольница в аргасе будешь ты ткать чужеземки воду носить от ключей мессиисы или гиперея с ропотом горьким в душе но заставит жестокая нужда льющую слезы тебя кто нибудь там увидит и скажет Гектора — эта жена превышавшего храбростью в битвах всех канеборцев троян как сражались в круг элеона скажет и в сердце твоем возбудит он новую горечь вспомнишь ты мужа который тебя защитил бы от рабства но да погибну и буду засыпан я перстью земною Прежде чем плен твой увижу и жалобный вопль твой услышу, рек И сына обнять устремился блистательный Гектор, но младенец назад пышно ризой кормилицы клону с криком припал, устрашаса любезного отчего вида, яркой медью испуган и гребнем косматоволосатым, в виде ужасно его закачавшимся сверху шелома. Сладко любезные родители, нежная мать, улыбнулись, Шлем с головы немедля снимает божественный Гектор, На земь кладет его пышно-блестящий, И на руки, взявший милого сына, целует, качает его, И, поднявший, так говорит, умоляя и Зевса, и прочих бессмертных. Зевс и бессмертные боги! О, сотворите, да будет сей мой возлюбленный сын, Как и я знаменит среди граждан, Так же и силою крепок, И втрое до да царствует мощно, Пусть о нем некогда скажут, Из боя идущего видя, Он и отца превосходит. И пусть он с кровавой корыстью входит, Врагов сокрушитель, и радует матери сердце. Рек! И супруги возлюбленной на руки он полагает милого сына. Дитя к благовонному лону прижала мать, улыбаясь сквозь слезы. Супруг умилился душевно, обнял ее, и рукой ласкающий так говорил ей. Доброе! Сердце себе не круши неумеренной скорбью, Против судьбы человек меня не пошлет каидесу. Но судьбы, как я мню, не избег ни один земнородный муж, Не отважный, не робкий, как скоро на свет он родится. Шествуй, любезная, в дом, озаботься своими делами, Тканьем, пряжей займись, приказывай женам домашним Дело свое исправлять а война мужей озаботит всех, наиболее ж меня в Илеоне священном рожденных. Речи окончивши, поднял с земли бронеблещущий гектор гривистый шлем и пошла Андромаха, безмолвная к дому, часто назад озираясь, слезы ручьем проливая. Скоро достигла она устроением славного дома Гектора, мужа-губителя. Вон он служительниц многих собранных вместе нашла и к плачу их всех возбудила. Ими заживо Гектор был в своем доме оплакан. Нет, они помышляли ему из погибельной брани в дом не прийти, не избегнуть от рук и свирепства Данаев. Тою порой и Парис немедлил в высоких палатах. В пышный, одевшись доспех, испещренный блистательной медью, он устремился по граду надежной на быстрые ноги. Словно конь застоялый, ячменем раскормленный в яслях, привязь расторгнув летит, поражая копытами поле, пламенный, плавать обыкший в потоке широкотекущем, Пышет, голову кверху несет, Вкруг рамен его мощных гривы играет, Красой благородную сам он гордится. Быстро стопы его мчат к кобылицам И паствам знакомым, так лепокудрый Парис. От высоты Леонского замка Пышным оружием окрест, как ясное солнце сияя, Шествовал радостно гордый, Быстро несли его ноги гектору скоро настиг он, когда приамид лишь оставил место, где незадолго беседовал с кроткой супругой. Гектору первый вещал приамид Александр Боговидный. «Верно, почтеннейший брат твою задержал я поспешность долгим медлением своим, и к паре не приспел, как велел ты». И ему отвечал шлемоблещущий Гектор Великий, — Друг, ни один человек душой справедливой не может ратных деяний твоих опорочивать. Воин ты храбрый, часто лишь медлен, к трудам неохотен, а я непрестанно сердцем терзаюсь, когда на тебя поношение слышу трое мужей, за тебя подымающих труд беспредельный. Но поспешим, рассудимся после, Когда нам, крани он, даст в благодарность Небесным богам, бесконечно живущим, Чашу свободы поставить в обителях наших свободных После изгнания из Трои ахеен меднодоспешных. Шелом коневласый Шлем, украшенный гривой из конского волоса. В замок городской Вакрополь, крепость, находившуюся посреди города. У нас такая крепость носила название Кремль. Злосоветные знаки, много на чьице, складной начертав их. В этом месте мы видим единственное у Гомера упоминания о способе письма — До конца античности греки и римляне пользовались в быту для письма складными дощечками, намазанными воском, по которому острой палочкой, называвшейся стилем, выцарапывались буквы. «Став напоследок и сам небожителем всем ненавистен», беллерофонт чтобы убить Химеру, поймал и обуздал крылатого коня Пегаса. Затем с помощью Пегаса герой захотел взлететь на Олимп, но конь сбросил его, и беллерофонт ненавидимый богами, долго скитался по земле, потеряв зрение и охромев. — Ты гость мне отеческой, то есть человек, связанный со мной узами взаимного гостеприимства, проксенией. Приняв чужеземца у себя в доме, угостив его и дав ему подарки, человек сам становился гостем своего гостя и мог рассчитывать встретить с его стороны у него на родине такой же прием. Проксения играла очень важную роль в древнейшую эпоху, когда иноземцы не пользовались на чужбине никакой правовой защиты. Отношения Проксении передавались по наследству, Проксения Диомеда и Главка восходят к предкам обоих героев. Гектор его называл Скамандрием, граждане Трои, Астианаксом. Гектор называет сына в честь бога реки Скамандра, но троянцы зовут мальчика в честь отца, Астианаксом, так как это имя значит «вождь города». Ульм, Вяз, Платан.